Первое успокоительное чувство, что все они превращаются в таких ревностных делианцев, что станут трудиться у истоков моего творчества. Но тут же приходит и другое чувство, тревожное и парадоксальное. Мне кажется, что я виновен в их смерти. Мне нет нужды искать тому подтверждение» мое горячечное воображение параноика само дает подробнейшие доказательства моей преступной ответственности. Но поскольку, с объективной точки зрения, все это чистая ложь, и к тому же я парю над всем благодаря своему почти сверхчеловеческому интеллекту, то, в конце концов, дело так или иначе улаживается. И в результате могу с некоторой меланхолией но без всякого стыда сознаться вам, что, следовавшей одна за другой смерти каждого из моих друзей, накладываясь друг на друга тончайшими слоями ложных чувств вины, в конце концов создали некое подобие мягчайшей подушки, на которой я засыпаю по вечерам сном менее тревожным и более безмятежным, чем когда бы то ни было раньше. Умер Расстрелян в Гренаде, поэт жестокой смерти, Федерико Гарсия Лорк. Олле! Таким чисто испанским восклицанием встретил я в Париже весть о смерти Лорки, лучшего друга моей беспокойной юности. Это крик, который бессознательно, биологически издает любитель кориды всякий раз, когда Матадору удается сделать удачное пассе который вырывается из глотых тех, кто хочет подбодрить певцов фламенко, и, исторгая его в связи со смертью Лорки, я выразил, насколько трагично, чисто по-испански, завершилась его судьба. По меньшей мере пять раз на день поминал Лорка о своей смерти. Ночами он не мог заснуть если мы все вместе не шли его укладывать. Но и в постели он все равно умудрялся до бесконечности продолжать самые возвышенные, исполненные духовности поэтические беседы, которые знал нынешний век. И почти всегда кончались они разговорами о смерти, и прежде всего о его собственной смерти. Лорка изображал и напевал, все, о чем говорил, особенно все, что касалось его кончины. Он придумывал мизансцены, изображал ее мимикой, жестами. Вот, — говорил он, — смотрите, каким я буду в момент своей смерти. После чего он исполнял некий горизонтальный танец, который должен был передавать прерывистые движения его тела во время погребения, если спустить по откосу его гроб, с одного из крутых склонов Гренады. Потом он показывал, каким станет через несколько дней после смерти. И черты лица его от природы некрасивого внезапно озарялись орелом неземной красоты и даже обретали излишнюю смазливость. И тогда, не сомневаясь в произведенном впечатлении, он бурно торжествовал победу, радуясь абсолютной поэтической власти Над Он писал «В кудрях у квивира пламенеют цветы граната, одна кровью, другая слезами, льются реки твои, Гренада». «Баладилья о трех реках», перевод Столбова, Федерико Гарсио лорка избранное произведение в двух томах, Москва, художественная литература, 1975 год, том 1, страница 103. Не случайно в конце оды к Сальвадору Дали, бессмертной вдвойне, лорка без всяких экивоков говорит о собственной смерти, прося и меня не медлить, едва достигнут расцвета моя жизнь и мое творчество. В последний раз я видел Лорку в Барселоне за два месяца до начала Гражданской войны. Гала, прежде с ним незнакомая, была буквально заворожена этим чудом всепоглощающего, безраздельного лирического вдохновения, обладавшим какой-то странной клейкой, как липучка,